Глава шестая. Ящерица. Летом 1914 года в Польше моя бабушка поймала ящерицу. Нагнулась и быстрым движением стиснула в ладони тельце животного. Далее было видно, как она застыла в неподвижности, сжав в кулаке свою скромную добычу. Дорога была пустынна. Вокруг нас раскинулись высокие травы, кое-где крапива. Был ус игравий, силуэты построек, которыми сходил на нет населённый пункт, завод, склады. У откоса свет играл на поверхности песчинок. Я говорю о нас, из дружбы к бабушке, которая в тот день 16 августа была молодая и красива, и сочувствия к ящерице. Та с усилием перебирала своими смехотворными коготками. Она вылупилась всего 5 недель назад. Первая беззаботная часть её жизни подходила к концу. Прошло несколько секунд. Пальцы, сжимавшие грудную клетку, лапы мало-помалу ослабляли свои тиски. Малюсенькая тварь выскользнула. Теперь на открытой ладони уже ничто не трепыхалось, остался только печальный выкуп 3 см хвостовой материи, на конце которых пенилась капля крови. Не слишком приятное зрелище. Ребёнком в 50-е мне тоже случалось охотиться с голыми руками. Моей целью становились кузнечики, сынакостцы, серые ящерки, майские жуки, жужелицы, гусеницы, муравьиные ливы. В нас обитает ночь, таяться позывы хищника. Начинаешь задолго до того, как приходит уважение к дрожащей твари. подчиняешься уродливым приказам, что приходят из тьмы веков, и долго соглашаешься, играючи губить неприметные тела и судьбы. У меня в памяти всплывает день, когда я зажал между большим и указательным пальцами оторванный у ящерицы отросток плоти. Отросток корчился. Я не знаю, что с ним делать, и его выкинул. В нас обитают ночь и тупость. В августе 1914-го моя бабушка не испытывала по отношению к рептелиям никакой жалости. Она обследовала членик свежей добычи и сказала себе, что он принесет ей удачу, а хранит ее от насилия и неизвестности, которые сулила война. И действительно, он сопровождал ее во всем путешествии на восток, а затем к старости и смерти. Она наклеила его на страницу записной книжки, написала дату и место Островец. И старалась в дальнейшем его не потерять. Мне передали эту записную книжку. Сейчас она у меня перед глазами. Ящеркин хвост всё ещё там. Он немного скукожился, но в целости и невредимости прошёл весь век. Завернув сей предмет в носовой платок, Бабушка перенесла своё внимание на то, что происходило вокруг. Было слышно, как грохочут орудия. Русские и австрийцы сражались за контроль над Сандомиром. В 40 км оттуда стояла великолепная погода. Где-то поблизости должно быть находилась пасека, и пчёлы курсировали во все стороны, безразличные к той новой войне, что началась между людьми. Как я уже говорил, дело было на краю города. Ветер разносил запах смолы. Вдалеке, покрытые елями, тёмно-зелёные холмы хранили мирный вид. По дороге на Сандамир тряслись обозы с припасами и перевозившие раненых колымаги. Но почти всё было скрыто за деревьями. Над их верхушками с трудом удавалось различить лёгкую повалоку пыли. Моя бабушка огляделась по сторонам и вдруг заметила дирижабль. Он налетал дорогу, что вела на фронт. Это был авангардный ваектный объект, цвет ртути, в высшей степени диковинный, врождённый. Когда он зависал над их позициями, русские стреляли по нему, но безуспешно. Офицеры, глядя в бинокль, различали в кабине согнувшегося в три погибели человека, тот направлял в их сторону мощный оптический прибор, а затем передавал сведения на штабные карты. У этого человека были светлые глаза и лоб с залысинами. Звали его Карнели Фицман. Рассчитывая на его навыки дотошного наблюдателя, военные доверили ему разведывательную миссию. Что же до способностей к воздухоплаванию, те не подкреплялись ощутимой практикой. Собственно, речь шла о его первом полёте. На гражданке он специализировался в зоологии. Особенно его интересовали летучие мыши, а также отдельные подотряды приматов, морфологию и нравы которых он надеялся изучить, если выживет после войны. Он выжил. Он вызывает у меня большую симпатию, что станет понятно, если пробежать несколько строк, к которым сводится его биография. Мне бы хотелось ввести здесь сентиментальный эпизод между ним и моей бабушкой. Но Дирежабль проплывал на высоте, исключающей какие бы то ни было отношения, даже платонические. Итак, некоторые сведения о полной приключений жизни Карнелия Пфицмана. Он участвовал в Спартаковском восстании 1919 года. В тюрьме читал товарищам по заключению курс лекций по мамологии. В 20-е написал ряд статей о малозийской тупае после чего посвятил себя исключительно подпольной деятельности в рядах Коминтерна. Потом снова, с ностальгией, пытаясь оказать помощь мелким зверькам, занялся вопросами зубного аппарата, подъязычной кости и шерстяного покрова. Он работал в Гамбургском зоопарке, мол, клетки. Никому не было до него дела. В 1938 году был отмечен новый всплеск интереса Малакской переехал в Востой Тупае в купе с полемикой о её принадлежности к подотряду лемуров. Пфицман играл ключевую роль в исследовательской группе, показавшей, что эти маргинальные млекопитающие не относятся к насекомоядным. А затем, когда нацисты занялись расследованием его идеологических пристрастий и стали сжимать кольцо вокруг зверинца, он с трудом, ускользнув из арийских когтей перебрался в Москву. Моя бабушка к тому времени уже не проживала в столице, которую Пфицман почитал за столицу мировой революции. Следом за своим мужем, Тахтагой Узбегом, она перебралась в Сибирь. Вот почему и на сей раз их судьбам не суждено было столкнуться. Сожалею об этом, по-моему, Узбег не и бабушка приветствовали бы его как собрата по борьбе и невзгодам. В Москве у Корнелия Пфицмана не было времени посетить хрестоматийные для массового туризма места. Удалось только побродить полчасика перед памятником Держинскому на площади Держинского, куда он пришел по врученной ему органами повестки раньше времени. Его следы теряются. Потом, когда Мы обнаруживаем их на Дальнем Востоке, где его использовали на Лесоповале. Он постарел. Его страсти притупились. Зоология захватывает его уже в меньшей степени. По вечерам он воздерживается от чтения лекций о местной фауне. Он ложится и хочет побыстрее заснуть. В конце концов однажды утром спиленная сикось на кость лиственница опрокидывается в непредвиденном направлении. Ибфитман чувствует, что стоит на её пути. Он понимает, что если не отпрыгнет в сторону, то будет размазан в смятку. И остаётся стоять на месте.